Глава восьмая. Литейка, предприятие «Вектор». На самом-то деле судьба всегда предоставляет выбор. Все знают, что былинный богатырь Илья Муромец, подойдя к дорожному камню на развилке путей, якобы имел возможность направиться всего лишь в три стороны, где он с большой долей вероятности мог стать богатым, потерять коня или сложить буйную головушку, то бишь погибнуть. Всем людям с самого детства известно, что Илюша, ныне святой, без подготовки и разведки, рванул сломя голову туда, где опаснее всего. Он подчинился чужим установкам и принял кем-то придуманные правила. Ведь этот таинственный кто-то проявил себя, он написал краской на глыбе, куда можно ходить, и предупредил, что будет при определенном выборе игрока. Конечно, богатырь победил и оказался в шоколаде, но все могло случиться совсем иначе. На самом-то деле возможных вариантов было несметное множество. Например, Муромец мог пойти наискосок налево или направо, чуть в сторону, по дуге, не говоря уже о том, чтобы двинуть назад, или выбрать условленные направления движения, но по пути несколько раз поменять азиму. Да мало ли других вариантов развития событий. У Саная и Сарацина выбора практически не было. На улице бродили слепые псы. Несколько уродливых собаченцев неторопливо прошествовали вдоль заводского корпуса. У сталкеров не было сомнений в том, что эти зверюги готовы в любой момент поднять тревогу. Повторное сражение с подопечными чернобыльского пса в планы героев не входило. «На, держи!» — прошептал Срасин и потянул напарнику рюкзак с разорванными рямками, в котором ехал призрак. Две коробки с лентами для пулемета по сто патронов каждой обрадовали Саная не на шутку. Титанового термоса не было, а весь прочий скарб оставался в наличии. «Где взял?» – спросил Санай. Он прислушался ко всем звукам, долетавшим до его ушей. «Пока ты с кровососиха вежливо общался, тычей в рот пулемета. Я окрестности контролировал, ну вот и нашел возле лестницы. Сейчас проволокой примотаю, нормально будет». Сарацин бросил взгляд на экран ПДА. Друзья покинули схрон во враге уже более десяти часов назад. Сталкер поработал стилусом, переключая меню и увеличивая до предела карту завода. На схеме горели две зеленые отметки. вокруг каждой из них вращалась небольшая окружность, меняя интенсивность сечения. Это свойство было реализовано разработчиками мини-компьютеров с простой целью, чтобы в запарке не пропустить свои собственные местоположения и как следствие мгновенно сориентироваться в бою. Данные приборы выпускались для военных, ученых, сталкеров, всех тех, кто бродил в зоне прежде и теперь. Они производились различными фирмами, лабораториями и просто электронными умельцами который не прочь откусить от жирного пирога, рождаемого постоянным спросом на подобную продукцию в зоне отчуждения и ее окрестностях. Мерцающие метки невольно притягивали в узор. Обе они имели свои обозначения – санай и сарацин. Рядом со значком саная перемещалась еще одна специфическая отметка – синить треугольник с мерцающим вопросительным знаком внутри. Видимо, интеллект пд не мог оценить степень опасности призрака Петрова. Поэтому и выбрал для его обозначения нейтральную отметку. Санай аккуратно выглянул на улицу и моментально втянул шею обратно. «Там собаки, и дождь начинается», — быстро сжептал он. «На небе черном черно, и молнии вдалеке сверкают. Видимо, скоро гроза подойдет, и разъезжутся хляби небесные. Что делать-то будем? На двор выходить нельзя. Там собачки злые, и дяники в экзоскелетах не очень добрые. Двоих видел, за трансформаторную будку зашли». Наемника вроде нет, но их так просто, скорее всего, и не разглядишь. Слушая напарника, Сарацин перешел в очередное меню на экране ПДА. Номер, номер, номер. Давай туда. Он мотнул головой в сторону длинного коридора, ведущего в литейный цех. Литейка — место мрачное и, безусловно, опасное, но делать нечего. Не возвращаться же в гости к патриарху и его псевдобабе. Вверх по лестнице нельзя, — добавил Сарацин. На этажах выходы в обратном направлении, а этот коридор идет в сторону центральной проходной. Только литейку пройти надо. Из подвала, откуда недавно вышли напарники, раздались невыразимые звуки. Выстрел из электромагнитного усилителя масс именины непокойного ученого Карла Фридриха Гауса. Жахло так, что всем обитателям подвального помещения мало не показалось. Затем следующий выстрел. За ним еще и еще, и еще, и еще. По площадям бьют, что ли, шепнул Или просто цель не видят, предположил Сарацин. Рык, раздавшийся после очередной серии выстрелов, смелся сомнений на этот счет. Старый курилка, кровосос-патриарх, был жив и, видимо, затеял свою любимую игру. Этакую смесь детских пряток и жесткой рукопашной схватки. А еще кровососы очень любят царапаться. Об этом Сарацин знал не понаслышке. Сана искренне порадовался, что судьба подарила им такого защитника, как Патриарх. Какая удача, что мутант стал трудным заслоном на пути адептов Монолита. Было слышно, что им там не сладко. Раздавались кики людей, а значит противная кровососина активно действовала. Напарники прошли коридор, заглянули в цех. Нагромождение здесь не шли ни в какое сравнение с теми жалкими кучками металлолома в обители Патриарха. Литейный цех серьезное производство, требующее множества тяжелого оборудования и протяженных коммуникаций. В прежние времена здесь было трудно пройти, а теперь после аварии и подавно. Навсегда остывшие две доменные печи возвышались цехи цехе, заполняя своими металлическими размерами все свободное пространство. Вдобавок ко всему трубы, баки и ковши для транспортировки жидкого металла, вентиля и конструкции непонятного назначения спрятались в единый клубок, не оставляя шансу на безопасный проход. Окон цехи почти не было, а какие изредка встречались, света все равно не добавляли. Санай и Сарацин старались не шуметь подошвами, но не получалось. То шла какой треснет, то твердой запекшейся коркой закрустит. Как уж смогли, так и приблизились к ближайшему завалу. Выхода не было, и друзья не на шутку заволновались. «Назад!» — нервно спросил Санай. Сарацин не ответил, пытаясь разобраться в хитросплетениях линий, которые высветились на экране. Санай вертел головой на все 360 градусов, сопровождая движение стволом печенега. Автомат он закинул за спину, перекинул ремень через голову на грудь. Рюкзак после экстренной починки занял привычное место на спине. Призрак спокойно разместился в нем наизвит коварчал, когда при резких движениях в Саная вихрь постукил по рюкзаку с пассажиром. «Брат, все плохо», — подвел итог сарацин, отправляя ПДА в спящий режим. «Кругом одно и то же. Мы идем через внутренности доменной печи или поверху, по направляющим кран-балкам». «Хм...» — недовольно отрегировался Най. Он предпочитал передвигаться по земной твердью, уверенной поступью, и ненавидел экстремальные скачки по тонким уступам на уровне четвертого-пятого этажей. «Понимаю. Но ничего другого не остается, поверь». А в это время за стенами завода «Вектор» творилось что-то невообразимое. С юга приближалась сплошная стена дождя, скрывая очертания леса и растворяя небеса в мутной пелене. Окружающий мир потерял четкие очертания. Ураганный ветер стих. На землю обрушился мощный поток воды. В цех ударила молния. Грохот, который она произвела, оглушил напарников из колухонных душах такой первобытный страх, что они вздрогнули. Опасность не миновала, а передышки осталось только мечтать. Блин, только и выгорел Санай, сжал губы, посмотрел на друга. Вообще-то зона во время дождя привитала свою собственную неповторимую и ужасающую красоту открытую только тем, кто ее понимает. Отклющегося с небес потока дождевой воды и летящего по ветру крупного мусора срабатывали всевозможные аномалии. Зона наполнялась звуками, переходящими в постоянный гул К шуму дождя и раскатам грома добавлялись отголоски взрывов близких к гравиконцентратам и треск разрезающихся электр. Все эти хаотичные звуки смешивались в единую какофонию постоянно действующую на нервы людей. «Может быть, через эту печку пролезем, найдем вьюшку какую-нибудь или заслонку, а?» В голосе Саная прозвучали жалобные нотки. «На верхотуре ловкость нужна и сноровка, а я, ты же знаешь, как слон посудной лавки. Упаду, не дай бог, все тарелки перебью. Мне Петрова жалко, все погибные кровососы на воспитание возьмут». «Я не пойду к кровососам, хочу консервов». Призок зашевелился, отпихивая через брезентную ткань рюкзака пристегнутый магазин вихря. Автомат ему сильно докучал постоянными точками и ударами. «Позже, дружок, когти рвать надо, не до жратвы!» Призок помолчал и добавил. «Если дадите банку с мясом, скажу, как меня зовут. Ну, в смысле, имя свое назову. Когда мне кровососиха свой сморщенный сосок в рот толкала, я их вспомнил от страха и мерзения. Сарацин, подчиняясь внутреннему импульсу без лишних слов и пререканий, Достал из своего запаса предпоследнюю банку тушенки японского производства. При открытии с помощью специального ключа она автоматически нагревалась до удобоваримого состояния. Причем в банке было настоящее мясо, а не соевые заменители. Санай удивленно приподнял бровь, но ничего не сказал, видимо, пожалел призрака, а может и любопытство пересилило. С потолка ручьями полилась вода. Кровля давно прохудилась и от непогоды не спасала. Несмотря на высокие завалы, по всему цеху гуляли сквозняки, а иногда даже сильные порывы ветра обдували лица сталкеров. «Заподня, да и только», — сказал Санай, прислушиваясь к чавканью призрака за спиной и капелей, усиливающейся вокруг. Санай попытался подняться хотя бы на пару метров по стене, состоящей из сваленных друг на друга токарных станков. Как они сюда попали, видимо, только самой зоне известно. На вид конструкция была крепкая, но когда сталкер преодолел полтора метра, верхние слои заскрепели и накренились. Дальше лезть было явно опасно, пришлось вернуться. Санай спрыгнул с последнего уступа, отряхнул ладони, привычно перехватил пулемет и резюмировал следующее. «Да, брат, пожалуй, мы по стене к потолку полезем. Вещь все-таки неохота соваться, а здесь не пройти». У самого края стены от пола до потолка располагалась вертикальная лестница, разделенная двумя монтажными площадками с перилами. Тут вполне можно было подниматься. На самом верху луч фонарика сарацин выхватил из темноты балкончик, раскрашенный когда-то по всем клевням высотных работ в черно-желтую полоску. Сюда крылощик подгонял кран-балку и стыковал ее с кабины, чтобы спуститься. «Мое имя Витенька», — сказал призрак Петров. «Меня так мама когда-то называла». Я точно помню теперь. Только вы наверх не ходите. Это еще почему Санай насторожился. Товарищ Санай там под крышей, где ходит кран, натянулась струна. Призрак Витенька сглотнул. Я ее вижу. Она очень опасная. То дрожит и почти темно-красная, то звенит и становится ослепительно-голубой. Санай задал голову, пытаясь осглядеть светящуюся аномалию, даже сощурился. Ничего не видать. И детектор молчит, добавил Сарацин. Хоть бы раз пикнул для приличия. Но я склонен верить, Витеньке. Пойдем через печь, верхний путь отпадает. Санай задумчиво погладил щетину на подбородке. Выбора не осталось. Сталкеры направились к печи, миновали несколько промышленных агрегатов, сваленных в плотную кучу и осмотрелись. От одного взгляда на печь дух захватывало. Колоссальное, казалось бы, даже нерукотворное телодомное нависало над двумя маленькими ничтожными людишками. Печь, заваленная с обеих сторон металлоломом, всем своим видом говорила, «А вот хренушки вам, добрые молодцы! Не пройдете вы тут и сгинете в моем чреве навсегда!» Возле самого основания печи чернел зев, ледка для выгрузки шлака. Выходило так, что эта заящая дыра явилась единственным проходом сквозь ржавую баррикаду на ту сторону литейного цеха. Правда, в сумрачную высь уходила лента транспортера, Но, глядя на нее, ни один человек в здравом умении стал бы подниматься на высоту четырехэтажного дома. По всей длине лента истепалась и провисала лохмостьями. Сам же транспортер в местах был изогнут, а на самом верху даже приплюснут с боков. Друзья потоптались на месте, озираясь по сторонам. Дремя уходило, выход из создавшейся положения еще не был найден, а в им не хотелось, да и все тут. К тому же еще не хак, что тем путем пройти вообще возможно. А вдруг там тупик? В узком пространстве не развернуться, если понадобится оползти ногами вперед, почти невозможно, когда плечи цепляются за стенки и не хватает воздуха. Со стороны коридора ударил гаусс. Слава богу, стрелок шмальнул по заводской территории. Что ему во дворе не понравилось, оставалось загадкой, зато бегрецам стало понятно, что как минимум один монолитовец вышел из подвала, где обитали как кровососы. А вот теперь точно все. Время, отпущенное судьбой для безопасного отхода и стекло. Дальше пойдет сплошная импровизация. Пора уносить ноги или тупо вступать в бой, надеясь на удачную развязку смертельной мясорубки. Впервые за многие годы Санай и Сарцин замерли в нерешительности. Похоже на то, что кошкам удалось загнать двух мышек в угол. Оперативного простора у парней не было. Когда в душу Саная пробралась легкое замешательство, уже готовое смениться крайней нервозностью и ненавязчивой паникой, на его коммуникатор, ПДА, поступил голосовый вызов в режиме радиостанции. Настойчивый изумер заставил Старкера засуетиться, он попытался убавить звук прерывистого гудка. Сарцин по полголоса мать Хорошо еще, что врагов поблизости не было, ведь умельцев пальнуть на звук в зоне хватало. Справившись с неожиданной напастью, Санай удивленно уставился на зеленый значок, мигающий на экране и стилизованный под небольшую радиостанцию. Все знают, что в режиме прямого дозвона дальность связи обычно не превышает 1 километра, причем в нормальных полевых условиях на прямой видимости. На узоне с ее аномальными выкрутасами дальше 300 метров радиосвязь вообще не наладишь. Качество связи ухудшалось из-за радиации, ионизации и прочих факторов зачастую неизвестных. Поэтому обычно сталкеры, не пользуясь этой функцией ПДА, предпочитая разговаривать о телефонном режиме или попросту кидать сеть текстовые сообщения. Чего-чего, а искрящих постановщиков радиопомех в зоне хватало. К примеру, всеми ненавистный электр шумел на всех диапазонах, заглушая эфир, эффективнее самого продвинутого батальона радиоэлектронной борьбы. Присев за огромную форму, предназначенную для отливки крупных болванок из расправленного металла, Санай прошептал рацину — Вызывает кто-то. — Отвечать? Вопрос был непраздный. Тот, кто посылал вызов, находился где-то рядом. К примеру, в цехе, во дворе, на крыше, на территории завода, наконец. Надо же, всякие противники-супостаты косяками вокруг ютса, но за последние сутки сталкером почему-то не дылось встретить ни одного друга. — Отвечай! — медленно прогрел срацин, вглядываясь в оптику винтореза, стол которого был направлен в сторону входной двери. От притаившихся напарников до места, откуда могла появиться погоня, было не более 60 метров. Это отличная дистанция для снайпера, но Сарацин себя не обманывал. Если у осталось более 3-5, то встречного боя пари сталкеров не выдержать. Суммарная атакующая мощь у этих изуверов сравнилась с артиллерийской батареей. Они поменяли несколько модификаций Гаусс-пушек, например М3, позволяющий вести огонь очередями. Фактически это автомат. Только мощность каждого выстрела такая же, как у противотанкового орудия. Понятно, что при данном раскладе достаточно хотя бы одного попадания, и... Все. Наступит большой трындец. Санай медлил. Он просчитывал варианты. Тот, кто его звал по радио, был где-то тут. Возможно, он сейчас даже видел их или догадывался, где они. Успокаивало одно. Если бы это был противник негодяй, то он, скорее всего, уже выстрелил бы. Или... Или что... Дело в том, что напарники в тяжелой оперативной обстановке всегда переводили свои коммуникаторы в спящий режим, при котором аппараты потребляли самый минимум энергии и практически ничего не излучали. Этого требовали самые простейшие правила безопасности. В таком режиме на экранах врагов они не проявлялись. Ответив на вызов, можно было запросто демаскировать себя для всей честной компании на целый километр в округе. Могло случиться так, что что все ближайшие конкретные пацаны на перегонке просятся навстречу двум сталкерам, вляпавшимся с самого утра в неприятности и одному очень таинственному призраку, страдающему амнезией. Санай решился, нажал на тангенту и проговорил. «Прачешная, слушаю вас». «Это Егор моментально вылетел из ПДА. Знаешь такого?» Санай отжал тангенту и шепнул Сарацину. «Ты много егорова в баре знаешь». — Да ты что? — напарник округлил глаза. — Неужели Плут выискался? — Давай проверочку. — А затем выясни, чего ему надо и где он. Санай согласно кивнул и повторно нажал на тангенту. — А скажи-ка мне, Егорушка, что бывает, когда Бедуин и Чукча соревнуются? Санай вновь отжал тангенту и прямо в ухо сарацинно зашептал. — Помнишь, это в баре было несколько лет назад. Бедуин и Чукча из леса вернулись, обрадуясь что живы, и давай Ханку хрестать на спор, кто кого перепьет. Плут там был, я точно помню. Нам с ним тогда еще по обоим досталось от долговцев. Такое не забудешь, и свидетелей почти не осталось. пд заскрежетало, затрещала и провалось через сплошной застон помех. Знамо дело, тот невидимый собеседник хихикнул и изложил суть вопроса. Бедуин по стол падает, очукча за ним, на сначала мордой об этот самый предмет мебели. Устраивает? Ответ верный, Егорушка. Только говори быстро, а то мы с братом попали ногами в жир, который уже закипает. — Все знаю, — открылся Плут, — я же тутошний. Поверните к правой стеночке до самой будки бегом, а то не успейте. К вам гости намылились. Скоро свадьба начнется. Понял, уже на ходу, — ответил Санай. Сарацин без лишних уговоров подхватился и пропустил в указанном направлении, умело обходя ржавые трубы, торчащие в разные стороны. Санай держался у него за спиной, поглядывая на входную дверь. — Теперь только Плут мог их спасти. Других вариантов нет. Оказавшись возле приземной сооружения заваленного, как и все прочее, металлическим хламом, друзья выбрали удобные позиции для ведения огня. Особенно плотно металлоломом была засыпана крыша. «Егорушка, ты уснул там, что ли?» От напряжения Санай сильно вдавил микректангенты в корпус ПДА. «Мы на месте. Что дальше?» Встав на одно колено, Сарацин внимательно изучал схему цеха на экране ПДА. Санай заметался в круг будки, насколько ему позволяли промышленные отходы, разбросанные там и сям. Сарацин, не глядя на своего напарника, с каким-то ледяным спокойствием сказал, «Все, Санайшка, они идут. Семь, восемь, двенадцать, тринадцать красных точек по коридору. Через десять секунд войдут в цех. Остановились. Продолжили движение». «Твою мать, Егор!» — закричал радиостанцию Санай. «Сейчас нам станет некогда». «Да тихо ты!» — раздалось за металлической стенкой будки. «Я уже открываю». Не сговариваясь, друзья придвинулись к месту, откуда раздались шорохи отодвигаемого стального листа. «Санай, хватайся со своей стороны!» — напряженно зашептал тут «А то у меня сил не хватает!» Тяжелый лист сдвинулся в сторону всего на пару сантиметров. Санай тут же ухотелся ручищами за его край и принялся, скрепя зубами от натуги, расширять отверстие. Получился вполне приличный лаз, только с рюкзаками в него однозначно не протиснуться. Лист заклинился и дальше не двигался. — Давайте быстрее, — зажептал тут а то не успеем завал устроить. Напарники скинули рюкзаки и передали старому товарищу, такому же бродяге, как и они сами. Плут принимал поклажу без лишних вопросов. Санай вручил ему свой измечальный рюкзак и предупредил. — Аккуратно, там виденько, Петров, смотри, не переворачивай. Кто — Кто? — непонимающе спросил Плут, бережно придерживай обеими руками вещмешок. Его левая кисть, перемотанная грязным бинтом, вздрогнула, видимо, от боли, но принимать вещи ему особо не мешало. Когда Сарацин очутился на другой стороне потайного хода, в цех ворались сразу трое монолитовцев. Первая группа противника рассредоточилась по сторонам от входа. Видимо, бойцы были тертые. Без лишних слов и движений они быстро взяли под прицел все внутренние пространства цеха, контролируя его по секторам. В адном сумраке, да еще и при постоянных ослепляющих вспышках, на таком расстоянии ползущего человека обнаружить совершенно нереально. Асанай как раз ползал в черную лазейку. Один парень что-то резко выкрикнул, и оставшиеся члены отряда преследователи беспрепятственно проникли в литейку. Все 13 монолитовцев расследоточились по доступному пространству и рыскали из стороны в сторону, как сора легавых на охоте в траве. Но куропаток в загоне уже не было. Заказавшись тесной коморки, видимо, предназначенной для хранения инструмента и инвентаря, Санай огретелся. В свете фонаря, который включил сарацин, высечивалась чумазая, скалившаяся зубастью улыбкой физиономия плута. Со времен последней встречи, а это случилось более полугода назад, он осунулся и похудел, черты лица застились, проявились складки на щеках и в уголках рта. Санай молча пожал сталкеру спасителю руку и прошептал «Давай, показывай свое хозяйство, где выход». Там Плут махнул куда-то за спину сарацина, сидящего на корточках. Тот одной рукой держал свой любимый винторез, а второй блок ПДА и внимательно влялся в экран, на котором постоянно что-то менялось. «Крайние пошли», — прошептал он, — «пора валить отсюда». Монолитовцы, оценив обстановку, попарно продвигались в глубину цеха, но теперь это уже не имело особого значения. Плут поменялся местами с санаем. В руках у него появилась настоящая слесарная кувалда на длинной металлической ручке, обмотанной тряпицей. «Пацаны, давайте к выходу», — прожептал тут «Я сейчас вашим дружкам подарок оставлю, чтоб служба медом не казалась. Немножко усложним им задачу. Пригибаясь и уклоняясь от острых углов, напарники по узкому и зверистому проходу преодолели более десятка метров глубь завала. Вонь стояла несусветная, пахла экскрементами и химикалиями. «Здесь уплата отхожее мест, что ли?» – недовольно зорчал сарацин. «Аж глаза режет». Через пару секунд друзья оказались на той стороне баррикады на относительно открытой площадке между двумя устремленными ввысь доменными печами и опешили. Поначалу стартеры даже скинули оружие, готовясь открыть огонь, поскольку при плохой видимости не могли понять, что возвышалось над ними. Или же кто? Однако, разобравшись, они сразу успокоились и опустили стволы. Это было чучело крупного бюрера, а точнее сказать его модифицированный труп. В пяти метрах от застывших людей на искусственном возвышении выполнено из трех двухсотлитровых бочек, связанных колючей проволокой. Торчала канализационная труба, к которой и был прикреплен труп Бюрера. Этот экземпляр отличался необычайно крупными, просто гигантскими размерами, и причина его смерти оставалась загадкой. Непонятно с какой целью неизвестные люди, или скорее всего не люди установили мертвяка в полный рост, застывший в пламенном жести правой рукой. Импровизированная стела напоминала памятник вождю мирового пролетариата, товарищу Ленину, на центральной площади родного города Саная и Сарацина. К слову сказать, друзья появились на свет в одном районе и очень гордились, что являются земляками. Они стояли, давая возможность глазам приспособиться к полумраку, выглядывая в удивительный памятник. Время от времени цех озаряли вспышки молнии сопровождаемые раскатами грома. В эти моменты открытые глаза мертвеца сверкали, и поэтому создалось впечатление, что бюр очень недоволен тем, что он труп, и с ненавистью взирает на живых сталкеров. Как будто виноваты в случившемся были именно эти двое случайных прохожих, с интересом разглядывающих мертвецкую невидаль. Тем временем Плут размахнулся кувалдой, насколько позволяло тесное пространство коморки, и точным увесистым ударом выбил кирпич из подпорки порки. Брус... Заскочил с опоры, наклинился, при этом из щели на голову сталкера посыпался мелкий песок. От второго удара подпорка завалилась. Где-то над головой заскрижетало, и в следующий миг несколько тонн металлолома рухнули с крыши коморки на отогнутый лист и наглухо перекрыли любую возможность проникновения со стороны цеха. При обвале воздух сметнулось облако пыли, окончательно испортив видимость преследователям. Плут отскочил назад в самый последний момент и уже не мешкой ни секунды рванул по проходу, нагоняя Саная и Сарацина. моноритовцы моментально среагировали на грохот. Подозрительный сектор угодил не менее четырех выстрел из гаусс-пушки, сбивших с баррикады и еще пару тонн тяжелого мусора. Загрохотало до боли в ушах. Один из черных бойцов продолжал стрелять одиночными выстрелами, доведя всегда спокойного и абстрагированного от реальности командира монолитовского отряда до совершенного бешенства. Было очевидно, что дичь ускользнула, а вот куда – это еще вопрос. Давайте за мной, тихо выдохнул клуд и рванул в темноту. Быстрее. Удивительно, но за второй доменной печью цех сразу же перегородила еще одна баррикада. Проектировали и строили данное сооружение, по всей видимости, те же самые люди, которые создавали здесь и все остальное. Как предыдущая стена, это смотрелось нисколько не хуже, совершенно неприступно. «Хорошая плотинка потянул Санай, задав голову. «Верите? Даже не хочу смотреть на бобров, которые ее построили!» «Не задерживайтесь!» – крикнул плот залезая в темную полость бетонной трубы. Рядом валялась покореженная, неровно согнутая решетка, которая когда-то перекрывала вход в канализационный коллектор. «Что? Опять в подвал?» – расстроился Сарацин. «Я этого второй раз не переживу!» «Сплюнь!» – Санай разъел руки в стороны, измеряя дем туннеля, по которому придется идти пальцы левой руки не достали до противоположной стенки весьма подходящий размерчик понятно что пройти здесь не составит труда но и преследователям облаченным в экзоскереты ничего не помешает немного пригнув головы сталкера направились дальше в гуд бетонного туннеля теперь направо подсказывал клуб здесь штырь опасный торчит берегите головы теперь по лестнице наверх и созу лево Снаи и сырацин изо всех сил напрягались, стараясь не отставать, но после всего, что с ними произошло за истекшие сутки, выдержать такой темп было нелегко. Они хотели есть, пить, спать, курить, просто сделать передышку, вытянуть ноги, расслабить мышцы. Привал необходим, это понимали все. Иначе может случиться так, как с тем боксером в двенадцатом раунде. В самый важный момент своей грёбаной жизни ты не сможешь поднять руки и оружие, ставшее таким невероятно тяжелым, превратится в огромную гирю, не способную прицельно выстрелить. А далее все просто, хлопок, и человек удивленно как-то даже с облегчением смотрит на дырку в собственной груди, из которой вытекает его жизнь перемешку с кровью. Преодолев бесконечный лабиринт, состоящий из таких вот небольших, совсем узких проходов, лазов, люков, подъемов и спусков, поворотов и даже подкопов, похожих на норы, напарники наконец-то оказались в небольшой бойлерной. Все, пришли. Плод хохотнул, потом выложил пистолет конструкции Ерыгина и потертый ПДА на большой металлический ящик, заменяющий ему стол. Он резким движением распахнул две со старинного шкафа, стоящего в стороне, и выполненного из дуба или ореха. деловито достал черный автомат Калашникова, три снаряженных патронами магазина к нему и разложил на столе рядом с пистолетом. Располагайтесь, мужики. Плод по хозяйски окинул блуждающим взглядом в свои владения. Не думаю, что нас смогут здесь найти, но если даже и выйдут сюда, то полчасика-часик точно в запасе есть. Санай и Сарацин сняли рюкзаки и устало завалились на длинный топчан, грубо сколоченный из досок. Это ложе, основательно заваленное грязными обрезками поролона и грудами тряпья, показалось джусям роскошным диваном, весьма подходящим для их утомившихся спин. Они по очереди попили воды из фляжки. Сарацин неторопливо достал пачку сигарет. Кент, по местным меркам, несусветный роскошь. Плут от удивления приподнял брови и раскрыл рот. «Все шикуете!» — резюмировал он и поделился грязной щепотью к пачке. Сарацин устало протянул ему сигареты. «На, угощайся!» «Если вам интересно, то мы сейчас находимся в соседнем слетейкой цехе. Тут вроде как делали дезактивацию и первичную разборку зараженной техники, но, может быть, все и не так». Прин его знает, что тут было на самом деле. Плотопас ввел зырку на сарацина вытащил из пачки сразу четыре сигареты. Три из них он бережно положил в старую коробку от чая, унес в дальний угол, четвертую лобку сунул в рот, достал самодельную зажигалку и прикурил. Выпустив тонкую стойку дыма в потолок, раздув нос, листалкер с удовольствием принюхался к товарищному дыму, замахал правой рукой и с восхищением сказал. — вещь Давненько таких не куривал. Я ведь все на махорку налегаю, да на приму, будь они неладны. Плут, Егорушка, Санай потерял левой рукой правые предпечья, ушибленные во время боя. А скажи-ка, почему там, в летельном войне, стоит несусветная? Ты что, туда гадить ходишь? Плут улыбался, выстыл желтые зубы. Видимо, он часто заварил чефир. Так там же бюреры жили, целый год, между прочим. А потом пришли кровососы, во главе с такой огромной твариной, что гномы страны снялись и ушли куда-то. Видишь ли, когда кровососы становились голодными, они бюреров ловили, что помельче детенышей и самок. Не часто, конечно, но бюром это не понравилось. Вот они и ушли. Только памятник свой поганый оставили. Да и обе баррикады из металлолома они построили. Со всей округи мусор в литейку стаскивали, памятник свой огораживали от чужого глаза. Я тут рядом ошивался и все видел. Плут с наслаждением сделал очередную затяжку. У них тут прикольная тусовка была. А теперь тишина. Кровососы не достают, живут им подвале, на охоту выходят, по окрестностям шарят. Бюреров совсем нет. Давно их не встречал. Тут тихо было, пока вы не появились, а за вами этот удивительный хвост притащился. Я, например, монолитовцев никогда в жизни не видел, а тут насмотрелся, они на космонавтов в черных скафандрах смахивают. Да и столько собачек в одной своре не видал. Пол сожалением посмотрел на крошечный окурок и спросил. Скажите мне, старому бродяге и радиоактивному мясу, почему вся королевская рать преследует? Какого хера им от вас нужно? Что происходит? Вся сеть при вате только о вас, горемыках, и гудит. Никто ничего не понимает, все терпят убытки. Сейчас в зону никто соваться даже не помышляет, все по нормам сидят. Цены на хабар резко возросли. В зоне только крутые, да всякие отморозки благородных и молодняка вообще нет. А вояк столько, что зона позеленела. Ищут кого-то вас ловят параллельно. Народу пропало во время непредвиденного выброса жуть. Теперь все опять выброса ждут. Шаманы говорят, что вероятность составляет процентов 80-90. Серафим с синоптиком, как убитые, ни слова не говорят. Им даже народ писал, спрашивал, а они молчат тряпочку Санай и Сарацином тревожно переглянулись. Как бы ни случилось так, что Серафим с дружком синоптиком уже на дне при пяти псевдогальянов кормят. Когда большие парни начинают бодаться в зоне, жди свежих трупов. Сарацин, утвердительный кивом и сказал, обращаясь к плоту. «Ты нас спас и имеешь право знать». «Слышь, не русь «Витенька, вылазь!» Санай не сильно пнул свой потепленный рюкзак. «Людей посмотри и себя покажи, а то мы с самого утра бегаем, бегаем, стреляем, стреляем, а про тебя ни хрена по сути не знаем». На лице Сарацина проявилась ироничная улыбка. Ему было интересно увидеть, как отрегурует плутное явление призрака Петрова народу. Витенька сердито заворчал в своем убежище, тушенку он уже доел и теперь отчаянно хотел пить. Он высунул наружу невообразимую лысую башку, похожую на головку синего эльфа с застреными ушками из детских мультиков, и сказал «Товарищ Сарацин, я прошу прощения, но моему организму совершенно необходима жидкость, ну то есть вода. От такого зрелища Плут напрягся и, очевидно, опасаясь сделать резкое движение, медленно двигался к оружию, лежащему на ящике. Санай хохотнул и продолжил мысль призрака. «А моему организму совершенно необходима жидкость в виде пива или, на крайний случай, ханки». Плут недоверчиво оглянулся на Саная, затем озадаченно посмотрел на Сарацина, а уже потом на призрака, причем с явным изумлением. «Что?» – спросил Витенька Петров, полностью выброшившись из рюкзака. Оказалось, что он прекрасно держится на ногах и вообще нормально сформирован. Если бы не этот зеленоватый оттенок кожи, то чудик запросто смахивал бы на худого, годовалого ребенка. «Диструсов!» — тупо промотал плут, не совсем культурно тыча пальцем Петрова. «И песютки нет!» Сарацин потянулся, расслабляя затекшие мышцы. «Ты бы еще поинтересовался, есть у него гуско?» Санай устало хихикнул. «Он точно не опасен?» — спросил плут. Его можно было понять. Не каждому доведется торчать на расстоянии вытянутой руки от монстра неизвестной физической природы. «Налей ему попить, у тебя вода есть», — обратился к хозяину бойлерной сарацин. «Я не думаю, что он опасен. Мы с ним уже целый день трясемся». За это время Витенька зарекомендовал себя как истинный ариец и надежный соратник по несчастью. Хлогостал, мятый алюминиевый чайник и такую же видавшую виды армейскую кружку. Налил воды до краев и опассивно протянул ее невиданному созданию. Призрак Петров аккуратно принял сосуд из жук сталкера и жадно выпил содержимое. Еще можно? Плуд повторил. Призрак снова выпил и с удовольствием вернул хозяину мятую посудину, огляделся и вздохнул. Это что же? Сталкер повернулся к друзьям. Весь сырбор из-за него? Я в зоне передал всякого, но сейчас не нахожу особых причин для начала Третьей мировой из-за этого доходяги. «Эх, Егорушка! Санай уже разобрал печенега и чистил его первой попавшейся тряпицей. Мы тоже так думали, пока Витенька не продемонстрировал нам свои таланты. Но информация в зоне вещь очень дорогая, ты сам знаешь». Срацин закурил и снова принял пачку сигарет в плуту. «Возьми всю за спасение наших задниц. Теперь мы твои должники. Ну, давай, колись. Чем с тобой расплатиться? Деньги, оружие, услуги, хабар. Можешь не стесняться». Санай ухмыльнулся. Он знавал этого прохиндею и хитреца в былые годы, и не сомневался в том, что без весомого прибытка этот бродяга-одиночка теперь не останется. Но плут повел себя не так, как ожидал Санай. Маленький, осумывшийся человек сел на перевернутое ведро, исполняющий роль табурета. Руки плетьми повесили между колен, опущенный подбородок — все не так. Санай даже взернул бровь от неожиданности. Что-то у плута стряслось. В те упомянутые годы он уже давно предоставил бы список товаров с точной калькуляцией и стоимостью проведения работ, если бы ему, конечно, потребовались услуги вместо хабара. «Пацаны!» — тихим голосом проговорил Плут. Он даже лицом как-то сразу сник. В глазах проявилась черная безысходность и такой репкий страх, что друзья опешили и застыли в ожидании продолжения. «Я попал в виду». «Ну, говори». Фризик Петров заерзал, переступаясь ноги на ногу. «Я прошу прощения, э товарищ Санай, с вашим знакомцем происходят ужасные метаморфозы прямо сейчас, а на полке в шкафу две черных капли лежат». После этих слов Сарацин без лишних вопросов одним движением достал ГШ-18 и направил на плута. За последнее время он привык доверять Витеньке, случайному, но такому важному советчику. Санай скинулся, бросил взгляд на разобранный пулемет, схватил вихрь, выключил предохранитель, дослал патрон в патронник но все ушло где-то полторы, а может и все две секунды. Плут поднял голову, с тоской посмотрел на оружие, направлен на него и сказал. «Все правильно. Так и должно быть. Убейте меня, пожалуйста. Я прошу вас. Санай, ты был мне почти другом. Пристрели меня. Я требую расплаты за то, что спас вас. Это будет вашей расплатой. Давай стреляй». «Тихо, тихо», — Санай говорил быстро, как бы успокаивая обидевшегося морца. «Объясни сначала. Так просто ничего не бывает». Плут глубоко вздохнул и протяжно выдохнул. «Ладно, решать вам. Полгода назад я вляпался в невидимую струну на стене литейки. Сначала перебылся до смерти, думал, все, конец, больно было. Я левой рукой ее тронул. Потом боль прошла. После этих слов Плут сдернул повязку с левой руки. Вот смотрите, что бывает с людьми, когда они хватаются за то, за что не следовало бы». Напарники не могли отвести взгляд от изуродованной конечности плута. Все стало на свои места. Плут-одиночка, уважаемый следопыт и удачный авантюрист, один из самых отчаянных и знаменитых сталкеров превращался в мерзкого мутанта, людоеда и предателя рода человеческого, коварного из дома Крешня еще не сформировалась, но два нижних пальца кисти, безымянный и мизинец, уже срослись, превратившись в острый костяной клинок. Верхние три пальца вскоре должны были образовать вторую часть крешни. «Теперь видите, что со мной происходит, да?» Я еще воспринимаю себя человеком, но иногда мерзкие мысли в голову лезут, особенно когда испытываю голод. Я клянусь, можете меня сейчас не опасаться, я вас не трону, я недавно поел. Клод сглотнул. Но что будет дальше? Я переправлял заработанные деньги сестре за пределы зоны. Что произойдет с ней? Она тащит двоих детей. Мать с отцом умерли. Я обещал ей вернуться. Еще полгода, еще годик. Я не пугаюсь смерти, вы же знаете, пацаны, но боюсь превратиться в урода. Однажды я убил излома, испытал тогда жуткое презрение, отвращение к этой твари, и вот теперь сам превращаюсь в такое же чудовище. Друзья, мол, все слушали, но оружие не убирали. Все изломы наркоманы, поверьте, плотно на крышню строительную рукавицу. Я не могу уйти надолго от этой струны, она истекает, как правильно выразился ваш мутант, черными каплями. Теперь я без них не могу. Хожу в литейку и собираю их, как ягоды. Одной капли на нителю хватает, потом ломка страшная. Вот и живу здесь. Кровососов, боюсь. Слышал, что они изломами не врезгуют. Химеру, боюсь, видел тут поблизости. Она даже поохотилась на меня, да только я ловчей оказался. Вот раньше, ну я имею в виду, когда был простым человеком, ни за что от нее не ушел бы. Санай закинул автомат за спину, торопливо собрал пулемет, стараясь не смотреть в глаза бывшему плуту. На это у сталкера не хватало сил. Санай решил, что убьет его, но жалость и какая-то обида на всю окружающую действительность не позволяли ему сделать это прямо сейчас. Видимо, Сарацин думал о том же. Он кашлял и сказал, «Плут, мы не можем тебя убить. Помоги нам выйти с территории Вектора, и я обещаю, что мы вернемся за тобой. Уйдем на болото к доктору. Может быть, он тебя вылечит». Говорят, и не такие случаи бывали. Все забыли о призраке Петрове. Между тем он подошел к Плуту и взял его за левую руку. Тот от неожиданности вздрогнул. Напарники у вас глаза смотрели на своего подопечного. «Витенька!» — предостерегающе крикнул сарацин. «Не надо к доктору!» — пескрявым голосом сообщил Петров. «Я помогу. Только мне нужен магний. А еще в зоне есть такие сгустки, их рождают аномалии с мощным гравитационным воздействием. Я никогда их не видел, но знаю, что они светятся и формы у них причудливые». Друзья удивленно переглянулись. В глазах плута загорелась надежда. «Я понял», — затараторил он, — «я все понял. Ты говоришь о золотой рыбке. Ее рождает воронка. Я знаю, как достать этот артехак, но где взять магний?» Плотнитель перего вскочил. Друзья вскинули оружие, держа его на прицеле. «Егорушка, не делай так больше», — сказал сын, никаких резких движений, а то нервно с братом совсем не к черту». Сарацин закинул вещмешок за спину, поправил его, застегнул спереди продольную лямку, попрыгал, не убирая пистолета. «Призрак». «Ты можешь вернуть плуту прежний облик?» Петров задумчиво цокнул языком. «Да, это не нетрудно. Я не знаю, откуда во мне такое, но для всей процедуры необходимо не больше десяти минут. Вот только я сейчас не готов это сделать. Мне нужны все перечисленные ингредиенты. Хотя нет, еще понадобится алюминий». «Много?» — спросился Най. «Той кружки, из которой я пил, выйдет достаточно». Плут не задумываясь, спросил призраку пустую солдатскую кружку. К удивлению всех присутствующих людей и не людей Витенька принялся откусывать от несчастной емкости по кусочку и тщательно пережевывать мягкий металл. Перемолотый зубами и призрак глотал с таким видом, как будто бы ел не металлическое изделие, а, к примеру, бублик с маком. Покончив с кружкой, призрак петров вполне по-человечески крякнул, как будто после упитой кружки забористого кваса, и сказал, «Теперь давайте магний». Пул задергался. «Магний, магний, магний, где его взять в зоне?» «Успокойся», — прикрепил на него с рацией, — «тебе велели не делать резких движений, да?» «Магния в зоне огромное количество. Он используется при строительстве авиационной техники, а уж этого добра только на стоянках Росток и Рассоха. Хоть отбавляй. Ты бы лучше подумал о том, где золотую рыбку взять. Она на дороге не валяется. Артефакт искать надо. Думай, давай». Призрак кашлянул. «Еще водка нужна. И та черная капля из шкафа так быстрее будет». — Только вы ее руками не трогайте, она в кровь сразу усасывается. Можно погибнуть от инсульта. Санай проверил амуницию попрыгал. — Готово. — Ты, Витенька, влаги боишься? А то на улице дождик моросит и воды по колено. Если не боишься, полезай обратно в рюкзак. Скоро выдвигаемся. Призак Витенька Петров, покорно прошли полбосыми ногами к рюкзаку, с ворчанием, но вполне привычно упаковался в мешок. — Проведем рекогностировку. С этими словами Сарацин включил свой коммуникатор в активный режим сканера. На экране замелькали схемы и значки. «Мы в южной части 320-го корпуса. До склада и бывшей пожарной части рукой подать. За ними центральная проходная и дорога на рассоху. Где находится противник, пока неизвестно. Зато ясно, что монолитовцу зарегистрировано 13 кассов. Это как минимум. Слепых собак полсотни. С наемниками не все понятно». Дохлого видели, о существовании еще одного точно знаем. Сарацин похлопал себя по карманам, достал шоколадный батончик без торговой, марки и откусил. как думается легче. «Плут, как ты нас увидишь к центральной проходной? Иди и покажи маршрут. Кстати, у тебя водка есть?» Плут не шелохнулся, глядя, как призрак размещается в рюкзаке Саная. «Водку найдем. А схемы твои мне ни к чему». Я здесь уже весь завод истоптал, каждую коридку знаю. Проведу через примыкающие цеха. Правда, там темно сейчас, и блуждающие огни водятся, но прорвемся. Выход будет в ста метрах от проходной. Там такая неприметная дверца из стене, из цокольного этажа на улицу. Видимо, сантехники раньше пользовались. Через нее выберемся прямиком к Вохру. Здание охраны примыкает к проходной, но мы не пойдем через турникет. При этом заборе плиты не хватает, там попробуем. Короче, на месте сориентируемся. «Дайте шоколадку», — занул из рюкзака призрак Петров. «И тогда я скажу вам, где можно найти золотую рыбку, даже две. Из тех семей, которые разбросаны по окрестностям, а всего в зоне на данный момент 155 таких артефактов». Сарацин выразительно посмотрел в удивленные глаза Саная. Плуд присвистнул и прошептал. «Теперь курил. Вот значит, почему за этим головастиком без письки, все модные на охоту вышли. Теперь ясно, пацаны. А вы знаете, что он бесценный?» «Догадываемся», — неприязненно ответил Сарацин. Плуд повесил на правое плечо АКМ, сунул карманы два магазина, пД даже не притронулся. Он подошел к шкафу, вынул бутылку водки и компактный контейнер для переноски артефактов. Все сложил в старую спортивную сумку, лямку забросил на левое плечо. «Так что пошли, поползаем. Наденьте шлемы, а толбы фиолетовые будут, отшишек и синяков. Пацаны, спасибо вам». — Пока не за что, — откликнулся Санай. — Иди первым, мы с братом дороги не знаем. Плут приложился к сносику чайника и сделал несколько лотков воды. Его кадык ходил вверх-вниз. Санай отвернулся. Хрен его знает, брезгливость какая-то появилась к бывшему товарищу, было неприятно на него смотреть. Теперь он знал, что никогда ни при каких обстоятельствах не сядет за один стол с Егором, даже если призраклитенько его полностью вылечит.